Эпилог После небольшой экскурсии по депо, из которого голубика сделала настоящую кровавую баню, мы с Синим вернулись обратно в коридор. «Чего ты этим добиваешься?» — спросил бандит, сплюнув кровавую кляксу. «Ну, приехал, хорошо». «Застал врасплох. Посмотрел производство. Дальше-то что?» «Чем выше поднимаешься?» — холодно произнес я, — тем больнее падать. «Ну и что?» — злобно спросил Синий, прижавшись спиной к стене. «И вообще, откуда ты про все это узнал? Подкупил кого из наших сверхушки? «Нет, зачем подкупать? Иногда помогает простой разговор. Сила не всегда эффективна», — спокойно ответил я, присев рядом с бандитом на корточки. Ты можешь сколько угодно запугивать человека, но так работает только в том случае, когда ему есть что терять. Крачик, сука!» — прорычал синий и попытался встать, но я на отмаш врезал ему по роже. «О, граф, когда все это закончится, я заставлю эту неблагодарную свинью наблюдать за тем, как мои люди потрошат тебя. Неужто ты дал ему надежду? Ха! Ты так похож на своего недалекого отца!» «Что ты сказал?» — тихо спросил я. «А, что, твой мохнатый друг не рассказал тебе?» — усмехнулся Синий. «Видимо, щел не таким уж и важным, хотя, может быть, ему просто никто не сказал». «Кот всегда был неудел, ветеран двух войн, друг Наполеона, ха!» «Я не могу». «Шут он, Гороховый, обычный клоун!» «Заткнись и говори по делу, что ты там вякнул про моего отца!» Твой дедуля был настолько поехавшим идиотом, что к концу девяностых, когда период оттепелей перехода закончился, растратил на свои проекты все накопленные деньги. Предприятия Осокинах были в жопе, в глубокой и безвылазной. «О, как твой папаня злился! И если бы не Коля Нартов, ты бы даже не родился!» В плане... Твой отец был гордой птицей, он не любил просить в долг, но так уж вышло, что Коля Артов, старший сын дома Артовых, был очень добрым человеком. Да, на деле тварь еще та, но это для других. Саню он любил всем сердцем и душой, конечно, они же закадычные друзья, Коля предложил помощь. «Объединение предприятий», но его старик был сильно против. Сказал, что нужна разменная монета, некий залог, что Санек не сбежит, как его дорогой папа Гавр. И? «Что?» Они заключили дворянский паритет. И частью этого паритета были еще нерожденные дети. Вообще, если подумать, то изначальный документ звучал совсем по-другому. Но потом внесли правки, мол, если дети будут равнополыми, значит, по достижении 21 года они должны связать себя узами брака друг с другом. Но если дети будут однополыми, тогда твоя дорогая мамуля Мила автоматически превращалась в свиноматку. И пока Асокины не дадут ребенка противоположного пола, она должна рожать. Что за бред? Старик Артов был тем еще извергом. Он Санька не любил, и было за что. В 2000 году, когда мой приятель Вито устроил тотальный фейерверк, отправив на тот свет кучу лопухов, Санек был первым, кто побежал на выручку единственной выжившей дочери Стасика. В итоге они превратили девчонку в живого мертвеца, и все, старик был в бешенстве, настолько, что даже окончательно сломался и помер. А Николай узрел в этом предательство. О, он тогда не понимал, что значит потерять собственного ребенка. Отношения Коляна и Санька разрушились, как мечты Борота о Памелле Андерсон. Но огромные долги папы Гавра никуда не делись. Что делать? Увы, пришлось искать дополнительные источники дохода, потому что император не хотел давать преференции сомнительному автомобильному предприятию. Вот тогда то и появился. «Ваш покорный...» «Что ты ему предложил?» Ничего особенного. Покойный Старикартов и профессор Князев были помешаны на деньгах. Они, в отличие от Осокина и Коновалова, не хотели так просто отпускать арест. Конечно же, скандал с продажей уникальной сыворотки американцам не прошел мимо меня. Я предложил Саньку сделку. Он варит для меня омни, а я даю ему столько денег, что он забывает о заводах до конца своей грёбаной жизни. Только вот Санек не продумал один маленький нюанс. Ученые есть везде, их как крыс, и все хотят денег. Я привлек лучшие умы, чтобы раскрыть секрет омни. Мои шпионы были повсюду, даже в том проклятом сиротском доме, который ты, скотина, посмел сжечь, сорвав мне кучу серьезных договоров. Но, тем не менее, у меня получилось разгадать секрет. Каким образом? Разделил сыворотку на составляющие. Единственным минусом оказалось то, что мне нужна была ваша кровь. О, как! Кстати, в тюрьме оказался Гавр. Мы инсценировали его смерть, дали на лапу кому надо, и потом доили его добрых пять лет, пока не научились синтезировать аналог. Наладили производство, стали переправлять уникальную чудо-сыворотку в Штаты и Европу. Знал бы ты, сколько там бесплодных толстосумов. А сколько тех, кто хочет жить вечно. У-у-у, шел хорошо. А вот сомни были определенные проблемы. Его было слишком мало. И готовился он долго, но и этот вопрос мы практически решили. Только вот Санек очень быстро узнал о моем предприятии. Он был в ярости, прикинь, хотел разнести весь улей, но вот незадача. Одна небольшая катастрофа, и все. Синезлобно ухмыльнулся. Нет тела, нет дела, да и лишние свидетели мне были не нужны. Ты! Мимо меня проскочили молнии, а свет начал истерично моргать, как в фильме ужасов. «Ты, Сашу и Милу, урод! Да я сейчас от тебя даже пепла не оставлю, конченая ты гнида!» В коридоре стоял кот. Его глаза светились ярко светлыми огоньками, а по шерсти бегали миниатюрные молнии. Такой силы и ярости я еще никогда от Семена не чувствовал. «Семен!» — крикнул я, стараясь вразумить озверевшего от душевной боли кота. Они все, что у меня было, моя семья, моя настоящая семья, трясущимся от ярости голосом рычал фамильяр, готовясь к атаке. Семен, что, Федор? Он отобрал все лучшее, что было в моей никчемной, жалкой жизни. Хочешь, чтобы я это проглотил сейчас? «Ой, вы посмотрите, кто вылез из своего убежища!» — усмехнулся Синий. «Ну да, я работал с Кешей. Он, кстати, был более податливым, в отличие от твоего ненаглядного Санька. Собственно, потому и подох. Мимо меня вновь пролетели молнии, и я чувствовал нечеловеческую ярость, исходившую от Семена, такую острую, выбивающую искры и слезы из глаз». «Ты же понимаешь, что он тебя разводит?» — строго спросил я. «Если ты убьешь его сейчас, мы все проиграем!» «Я понимаю, но Саша и Мила, они же твои папа и мама!» Молнии резко исчезли, и глаза кота потухли. «Я так мечтал найти виновного в их смерти!» «Столько лет искал, и вот он передо мной, тот, кто лишил меня всего!» И тебя тоже. Неужели ты не хочешь расщепить это ничтожество на атомы? Хочу. И даже посильнее тебя. Но еще я прекрасно понимаю, что это лишь один из представителей этого цирка уродов. Сколько судеб они еще загубят, если мы им не помешаем. Приди в себя. Ты нужен мне. А потом ты сам с ними разберешься. Нам только выбить из него инфу. «Правда? Правда, Семен, я тебя никогда не обманывал». «Фух, простите, мимолетная слабость», — выдохнул кот и с грустью облизнул переднюю лапку. «Я дал себе обещание больше никогда не прибегать к магии крови, но ты, говна кусок, станешь последним». «Что?» — Синий с ужасом посмотрел на Семена. «Нет, ты не можешь, это запрещено законами Российской империи». «Травить людей сыворотками и убивать в подстроенных катастрофах тоже запрещено!» Кот посмотрел на бандита жуткими глазами. «Я просто заставлю почувствовать тебя новые ощущения. Тебе понравится, я гарантирую. Я буду очень стараться, гнида ты мерзкая. О, сколько я страдал из-за тебя, сколько слез пролил. Я буду сжечь тебя изнутри, мразь!» Добрый и непосредственный кот в мгновение ока превратился в жуткого демона. Возможно, я бы и не придал этому значения, но Семен сейчас говорил искренне, от души, и я чувствовал всю его боль. «Ты не посмеешь! За тобой придет Интерпол!» — испуганно взвизгнул Синий. «Пускай приходит, я люблю гостей!» — улыбнулся Семен. «Магия крови — это что-то новенькое!» — удивленно произнес я. Но, тем не менее, нам пора. Голубика разминировала депо, осталось только разобраться с этим товарищем. «Так может совместить приятное с полезным?» — поинтересовался кот. «А что это за магия крови такая? Он точно сразу не умрет?» «Не сразу, там все очень просто. Представь, что твоя кровь под управлением другого волшебника, и он может манипулировать ей». «Боже, и такое реально существует?» «Существует, но синий прав, это запрещено. И если кто-нибудь увидит, что я использую данные магические техники, у меня могут быть проблемки». «Значит, никто не увидит. Идем». Я схватил синего за шею и потащил дальше по коридору. «Вы два ублюдка, я все равно вам ничего не скажу. Уроды, и зверги! – шипел бандит, но мы его уже не слушали. «Ну что?» — я вытащил из кармана четыре гвоздя сотки. «Давай, молоток, и начнем». Вперед и с песней! Кот протянул мне инструмент, только много дырок не делай, чтобы он не умер сразу. Нужно поддерживать нормальное давление крови внутри тела. Без проблем. Зафиксировав синего, я вытянул его правую руку и раскрыл ладонь. А сейчас будет немного Бобо. Что? Вы что творите? Асокин? не надо. Я не могу сказать. У меня не полу. А Нечеловеческий крик и стук молотка разлетелся по всему депо. «Интересно, Голубика оставила хоть немного людей синего для боевиков Студнева и Покровского? Хотя сильно сомневаюсь. Агни та еще жадина!» «Ты почувствовал», — поинтересовался Студнев, выпрыгнув из своего миниатюрного бронетранспортера. «Ага, большой магический провал, а потом бац!» Покровский огляделся по сторонам и, убедившись, что их никто не подслушивает, перешел на полушепот. «Я долго сомневался, но опять же, показания пойманных мной террористов сходятся. Красный клинок, странная энергетическая аура». И тем не менее, шанс ошибки крайне велик. Кто сказал, что местные не могут использовать уникальные виды магии? Нет-нет, он явно не из этих краев, и пока по описанию все сходится. Асокин и Ворон — существа одного вида. Ты делаешь заключение, основываясь лишь на показаниях террористов. И на том, что видел. Слишком много совпадений. Я в такое не верю. Покровский взглянул на часы. Как ты думаешь, стоит ли доложить об этом куда следует? «Пока рано. Я хочу посмотреть, что он будет делать дальше. К тому же старший Артов наверняка уже все понял». «И ничего не говорит? Зачем ему этот якорь?» «Очевидно же», — Студнев вытащил из кармана пачку дорогих сигарет. «Он не видит высокие непотенциальной опасности для этого мира. Значит, можно взять его к нам?» «Вопрос в другом. Надо ли оно ему?» Конец пятой книги Читал Вадим Кривошеев